Батя вместе со мной посмеялся, а потом пояснил, что под наступательной он понимает такую защиту, которая сможет нанести противнику урон. Мы сначала не поняли, но вскоре все выяснилось. Батя имел в виду разного рода мины, ловушки, неприятные сюрпризы для нападающих и все такое прочее. Я с интересом отнесся к этому, даже, можно сказать, с энтузиазмом. Идея мне понравилась, еще до того, как батя вещал, что «понимаете, мужики, нас ведь мало, оружие у нас вообще мизер»,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 Кто тут спросит, кто тут вернется-то? Ты посмотри, что в мире делается. Из бывших жильцов наверняка уже больше половины кони двинули. А кто еще не гикнулся, больше заботятся, чтобы с голоду или от пули не сдохнуть, а не о сохранности своих, блин, мебелей. Кто тут вернется, кто тут что предъявит? В городе вон сколько зданий выгорело в ноль. Че тут говорить про какие-то мебеля? А кто рискнет предъявы лепить? Пусть попробует. И, перехватив лом, пошел в очередную квартиру куручить обстановку.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 — Автоматический гранатомет на станке и поставить его на крыше. Вот это было бы дело. Нас бы без вертолетов вообще бы никто не взял. Кстати, и что касается вертолетов, я замечтался. Батя облокотился на перила балкона и курит. Сплевывает вниз. Курит не абы что, а сигару. Самую дорогую, что нашлась в запасах этого же таможенника. Батя вообще не любитель курить. Так, от случая к случаю, но сейчас чисто под настроение.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 Оказалось, сеном. У нас-то с сеном напряг, и туалетная бумага давно кончилась. Зато старых книг, справочников еще на сто лет хватит. Хорошо еще, что интернет с компьютерами не совсем вытеснили бумагу из нашей прошлой жизни. Вытирать попу клавиатуры было бы явно несподручно. огрели зимой крестоносцы, оказывается, да никак. Только в покое магистра и в зал собраний, или у них это трапезной называлось, от кухни, от больших котлов с камнями, нагреваемых сжиганием дров.